Глава двадцать шестая В этот вечер они никуда не поехали. Взбешенный поступком дронга переполненный сознанием собственной значимости, Рэнди вообще потребовал увольнения ненужного ему телохранителя. «Зачем мы ему платим деньги?» — кричал он на Якопсона в присутствии молодой женщины, удовольствие от встречи с которой было так скомкано. «Этого наглого мерзавца нужно уволить!» Якобсон молча слушал, выжидая, пока женщина оденется и уйдет. И лишь когда она вышла из номера, тихим голосом напомнил Рэнди. «Во-первых, платите не вы, а я. Во-вторых, мне кажется, вы, Рэнди, слишком вошли в роль. Я ведь могу вас и отослать обратно, только не в Буэнос-Айрес, а снова в Техас подметать улицы. И, наконец, в-третьих, будьте более уважительны к окружающим вас людям». Мистер Саундерс выполнял свой долг. Он обязан сделать все, чтобы вы, именно вы, а не Джордж Осинский, остались в живых. А миссис Уэлш в следующий раз даст вам при всех пощечину, если вы будете распускать свои руки. Я ей это официально разрешил. У вас есть еще какие-нибудь предложения? Нет, испуганно заверил его Рэнди. Якобсон повернулся и молча вышел из комнаты. Ночь прошла относительно спокойно. К завтраку следующего дня в ресторане появились все четверо. У Барбары было совсем другое настроение, она даже улыбалась за столом. Дронга с удивлением следил за ней, пораженный переменой, происшедшей с женщиной. Лишь когда они, закончив завтракать, возвратились в свои номера, он понял, в чем дело. Барбара, как всегда, входила первой, и он чуть посторонился, привычно давая ей дорогу. Она улыбнулась и заметила. «Говорят, вы не всегда бываете столь галантны, мистер Саундерс. Вчера вы были очень настойчивы по отношению к одной даме». Якобсон повернулся, посмотрев на них удивленно, а Рэнди, Бред и Хуан громко засмеялись. Кто-то из них рассказал ей все, понял Дронга, чувствуя, как у него начинает дрожать щека от нервного напряжения. Впрочем, ситуация действительно была комическая. Он вчера здорово ошибся. На репетицию они поехали в обычном составе. Три автомобиля, охрана внутри и снаружи здания, перекрывающая все подступы к залу, и сам дронга по-прежнему проверяющий все вокруг. На этот раз... Репетиция прошла нормально. Рэнди, как обычно, молча сидел на своем месте, лишь иногда согласно кивал головой. Для него были заранее подготовлены 2-3 замечания, которые он и высказал перед началом, а затем только слушал. В половине первого они решили вернуться в отель. Рэнди поднялся, чтобы идти к машине, когда мальчик посыльный протянул ему какое-то письмо. Рэнди открыл конверт. «Я безумно в вас влюблена!» — было написано в письме. «Разрешите сегодня днем в два часа зайти к вам? Ваша поклонница!» Рэнди спрятал письмо в карман и улыбнулся. В положении Осинского, оказывается, было много приятных сторон. Он неприязненно посмотрел на идущего справа Дронга. «Надеюсь, на этот раз он мне ничего не посмеет испортить», — раздраженно подумал подставной маэстро. «Что написано в записке?» — услышал он требовательный голос Якобсона, о котором даже забыл. «Дайте ее мне!» «Мне назначена еще одна встреча!» — жалобным тоном сказал Рэнди. «Вы ведь сами говорили, что не будете возражать против моих встреч!» Якобсон взял записку, прочитал и положил в карман. «Встречайтесь!» — разрешил он. «Только не говорите мистеру Саундерсу, а то он опять вам все испортит!» Рэнди кивнул и поспешил к автомобилю. У машин уже стояла восторженная толпа поклонников, просивших автографы. Но, повинуясь жесту Якобсона, он быстро сел в свой Ягуар. Когда вся группа вернулась в отель, и Ренди уединился в своих апартаментах, Дронга и Барбара остались вдвоем. Он пошел провожать ее до дверей номера. Она ничего не сказала, словно все было как обычно. И только когда они подошли к дверям, он спросил. «Вы на меня обиделись? А вы как думаете?» «Напрасно. Я капсон был прав, когда предлагал вам остаться в апартаментах Рэнди. Нужно, чтобы все было по правилам. Иначе Ястреб мог заподозрить неладное. Но вы ведь сами решили, что его нет в Брюсселе, и, оставив нас там одних, прилетели сюда». «Его могло и не быть», — согласился Дронга, «Но за отелем вполне мог наблюдать кто-то из его сообщников и сообщить ему о вашем странном поведении. Внешне все должно быть таким же, обыденным, как всегда». «Вы считаете мои ночные визиты к нему обыденными?» — вспыхнула женщина. «Как вам не стыдно? Я рассказала вам все совсем не поэтому». «Я уже забыл, о чем вы мне говорили» просто был согласен со словами Якобсона и поэтому молчал. «А что вы делали в номере Осинского, чтобы его успокоить или утешить, меня не касается». «Вам все равно?» «Я так не говорил. Я сказал, что ваша прежняя жизнь меня не касается. По-моему, это нормально». «По-моему, нет. Впрочем, не буду с вами спорить. А почему вы не попрощались со мной, когда улетали из Брюсселя?» «Не улетал. Я уехал на поезде». «Какая разница?» — нервно дернула она плечом. «Ну, пусть уезжали. Вы ведь все равно не попрощались». «Я видел, в каком вы находились состоянии, и не хотел вас беспокоить, нервировать по пустякам. Хотел вам дать время чуточку остыть, разобраться в ситуации». «Вы всегда так бережно относитесь к людям?» Не скрывая сарказма, спросила Барбара. «К тем, кто мне нравится, всегда!» – серьезно ответил он. Она посмотрела ему в глаза и, ни слова не говоря, повернулась, вошла в свой номер. А дронга пошел в свой – принять душ и переодеться для предстоящего обеда. На обед Рэнди не явился. Он решил есть в одиночестве в своих апартаментах. Настоящий Осинский часто так поступал, и Якобсон не стал настаивать, чтобы Рэнди спустился вниз в ресторан. Кроме того, он помнил о записке, которая лежала у него в кармане, и справедливо решил, что возрождение легенды о мужских достоинствах Джорджа Осинского только пойдет на пользу маэстро. И им пришлось обедать втроем. Хуан и Бред остались наверху, чтобы обеспечить безопасность Рэнди. Дронго, не знавший о записке, спокойно сидел рядом с Якобсоном и Барбарой, ожидая, когда официанты подадут первое блюдо. Якобсон сделал им знак рукой, разрешая начать обед. На часах было уже пять минут третьего. «Разве Рэнди не спустится вниз?» – спросила удивленная Барбара. «Он решил обедать наверху», – отмахнулся Якобсон. «А почему мы обедаем здесь?» – насторожился Дронга. «Он просто хочет остаться один». Якобсон не стал открывать истинной причины, решив, что Рэнди вполне может порезвиться. — По-моему, его общество не доставляет вам особого удовольствия. — Это действительно так, — холодно подтвердила Барбара. Официанты-филиппинцы принесли привычный джинтоник, но его попросила только Барбара, и лишь затем начали подавать обед, поднося каждому зеленый салат. В этот момент к дронга подошел руководитель службы безопасности отеля «Пулицер». — Простите, сэр, — сказал он почтительно, — вы просили каждый раз предупреждать вас о любых визитерах к мистеру Осинскому. К нему только что поднялась дама. — Какая дама? — спросил Дронго, взглянув на Якопсона и поняв по неподвижному лицу менеджера, что тот в курсе происходящего. Дронго вскочил. Я же просил предупреждать меня о любых визитах. Вы слышите, мистер Якобсон, о любых визитах к мистеру Асинскому. Тот спокойно посмотрел снизу вверх. Кажется, вчера вы уже демонстрировали свою проницательность, мистер Саундерс. Или вы опять хотите испортить мистеру Асинскому настроение, тем более перед сегодняшним концертом? Черт бы вас побрал, незлобно сказал Дронга, поворачиваясь к начальнику службы безопасности. «Нужно быть последовательными до конца! Идемте, проверим, кто там пришел!» Якобсон не шевельнулся. Глядя на него, осталось сидеть и Барбара. Она вообще не понимала, почему дронга так волнуется из-за паршивого Рэнди. Он покинул ресторан, миновал часть галереи, сворачивая несколько раз налево и направо. Вошел в холл, где сидел один из сотрудников частной службы охраны. «Где это гости?» — спросил дронга Она поднялась наверх, усмехнулся охранник, не понимая, почему так нервничает мистер Саундерс. Куколка, лучше вчерашний. Дронга быстро направился в то крыло, где находились апартаменты Осинского. Поднялся на лифте вместе с начальником службы безопасности. У дверей дежурили Хуан и Бред. Где эта особа? повторил он вопрос уже телохранителям. Какая особа? удивился Бред не делайте из меня идиота закричал дронга где они они в номере показал на дверь бред но он просил не беспокоить а я хотел сказать мистер осинский виновато добавил бред увидев начальника службы безопасности вы ее обыскали охранники переглянулись я спрашиваю вы ее обыскали И, уже не дожидаясь ответа, дронга оттолкнул сначала Брета, а затем Хуана и, толчком ноги, открыв дверь, вошел в апартаменты. Достав пистолет, прошел в гостиную. Здесь никого не было. Но из спальни не слышалось ни звука. Он осторожно пошел дальше, прислушался. Кто-то говорил, кажется, Рэнди. Чертов ублюдок! Дронго подошел к приоткрытым дверям спальной комнаты. Рэнди, уже совсем раздетый, Лежа на кровати, призывно махал руками, обращаясь к стоявшей у зеркала стройной девушке. Дронго уже хотел отойти от двери, когда его внимание привлекла сумочка гостей. Она была чуть больше обычной. Не понравилось и что-то в фигуре этой дамочки. Женщина чуть повернула голову, и он вздрогнул. Он знает этот профиль, этот горящий взгляд. Он уже видел раньше эту женщину. — Женщину? — Он успел увидеть, как она, быстро открыв сумочку, достает пистолет с надетым на ствол глушителем. Вот она поднимает руку. Рэнди испуганно охнул, закрываясь руками, словно это могло его защитить. И в этот момент от сильного удара Дронга дверь ударилась об стенку. Он выстрелил первым. Женщина успела только повернуть голову, когда ей в руку попала пуля. Она выпустила из руки пистолет, вскрикнув от боли неожиданно мужским голосом. Но дотянуться до пистолета левой рукой уже не смогла. Ворвавшийся Дронго нанес ей сильный удар в скулу и отбросил пистолет ногой. На выстрел в спальню уже бежали Хуан Бред, начальник службы безопасности отеля и еще несколько человек. Лежавшая на полу раненая женщина тихо стонала. Все вбежавшие в номер удивленно и испуганно толпились у дверей. Рэнди жалобно скривил лицо. «Вы хотели меня убить, мисс?» – спросил он, словно еще не понимая, что именно произошло. Дронго наклонился к женщине и, схватив ее за волосы, сильно потянул на себя. Парик оказался у него в руках. «Познакомьтесь», – уставшим голосом предложил Дронго, отбрасывая парик в сторону. «Это Антонио Коска, бывший заключенный бразильской тюрьмы Белу Оризонте и друг Альфреда Шварцмана». Он следит за нами с самого Парижа. Я его сразу узнал». Сзади послышались шаги, и в комнату вошел бледный Якобсон. Он молча смотрел на дронга «Вот именно», — сказал дронга «Кажется, вы говорили, что любая женщина хочет лечь под нашего маэстра. Вот эта женщина, мистер Якобсон, хотела уложить маэстра одного. Я правильно выражаюсь по-английски?»